глава 7 1927 год апрель 22 москва тушина истребитель прошел на бреющем полете над трибунами со зрителями довольно низко наверное даже слишком из-за чего люди пригнулись следом пролетел второй они шли в двойки из ведомого и ведущего Фрунзе не сильно разбирался в тактике истребителей, но кое-что помнил из очевидного, поэтому эту парную тему утвердил практически сразу. 16 сентября 1924 года в РККА была утверждена организация звена из трех самолетов, но после серии испытательных учебных боев критика Михаила Васильевича была признана справедливой. И в истребительной авиации перешли на тяжелые звенья из двух пар, так как звенья тройки во время боя постоянно рассыпались на маневрировании. Кроме того, с его же подачи на каждый истребитель ставили радиостанцию. Простенькую, с довольно скромным радиусом, но ставили. Что позволяло эти две пары связать в нечто единое. На самолетах это оказалось реально, хоть и непросто. Даже не пришлось вводить дополнительного радиста, в отличие от наземной техники, особенно дизельной, где трясло серьезно и требовалось постоянно ловить волну. А значит, нужен отдельный радист, дабы поддерживать связь с другими машинами подразделения. Радиостанции, понятно, были опытные, сделанные буквально штучно. Их ставили только на новые истребители И-1 тип 7 или, как его теперь называли, «Истребитель первый — ИП-1. Изготовили эти приборы в НИИ радиосвязи под руководством Олега Владимировича Лосева. При активном сотрудничестве с Телефункин Михаил Васильевич не требовал от Олега Владимировича каких-то особых рекордных показателей, скорее напротив. Он настаивал на создании пусть плохоньких, и не отличающихся выдающимися параметрами радиостанций, зато серийных, и подходящих для целевого использования. Вторая двойка ИП-1 прошла чуть в стороне от трибуны и ушла вслед за первой в сторону для разгона и набора высоты. А из-за ближайшего леска появились бипланы — истребители фокер c 4 стоящие в те годы на вооружении РККА. В ограниченном количестве, но все же. Во всяком случае, они считались вполне современными и адекватными машинками. Они вышли тремя звеньями по три аппарата и завертелись, демонстрируя фигуры высшего пилотажа и перестроения. Перед зрителями, благо, что пилотировали их очень приличные пилоты, одни из самых опытных в РКК. Это увлекло. Это не могло не увлечь. Покрутились, повертелись, сделали несколько лихих маневров, вполне организованных, после чего вышли на режим патрулирования территории, двигаясь по кругу. И тут со стороны солнца на них упала словно группа ястребов двойка ИП-1. Зазвучали холостые выстрелы, имитирующие атаку, после чего эти два аппарата, прижавшись к земле, проскочили под хороводом бипланов и устремились к ближайшему лесу. те развернулись и постарались как-то отреагировать, но разница в скорости была очень заметной, поэтому те и П-1, воспользовавшись запасом по энергии, легко оторвались, уводя противника за собой. И... Тут же появилась вторая двойка. Она также зашла со стороны Солнца и, спекировав, обозначила атаку пройдя вдоль этой группы бипланов со стороны хвостов. Те тут же прыснули в разные стороны, заложив виражи. Но было совершенно очевидно. Замыкающие машины весьма вероятно были бы или повреждены, или уничтожены в реальном бою. Вторая пара также проскочила эту собачью свалку и ушла за лес. Причем ее даже никто не преследовало. Радиосвязи на бипланах не было. Им пришлось какое-то время кружить, переговариваясь условными сигналами. Я организуюсь. Хоть как-то. Возможности для этого были крайне ограничены. Тем временем ИП-1 сумели сделать круг и вновь зайти для атаки, а опять со стороны солнца. Пилоты Fokker C4 догадались об этом и, опираясь на свои навыки и богатый опыт, постарались их парировать. Благо, что многие из них воевали на фронтах Первой мировой и Гражданской. И кое-что смыслили в воздушном бою. Они специально отслеживали атаку от Солнца и сумели вовремя начать маневр уклонения, пытаясь срезать пролетающие самолеты очередью во фланг, опираясь на свое серьезное преимущество в маневре. Но не тут-то было. За штурвалами ИП-1 сидели тоже опытные пилоты. И тактика реакции на такие вот действия была у них уже отработана. Так что истребители первой двойки заложили широкие размашистые бочки, отказавшись от атаки, из-за чего немало смешали ряды оппонентов. Ведь те пытались как-то подстроиться под неожиданный маневр. И таки как-то их достать. Вторая же двойка успела воспользоваться моментом и обозначить атаку еще двух аппаратов. Те как раз неудачно развернулись, подставившись хвостом. И так семь заходов. И не было ни одного, чтобы девятка бипланов смогла хотя бы обозначить тактический успех. Раз за разом их били и терзали, словно коршуны курей. Понятно, что можно было и впустую пострелять заявив, что они там кого-то поразили. Но на каждом истребителе, что на ИП, что на фокере стояло фотооборудование, и в момент нажатия на гашетку оно производило фотофиксацию момента, чтобы потом разобрать эти эпизоды на Земле. Это техническое устройство в сочетании с холостыми патронами применяли где-то с ноября 1926 года. Опять же, опытное производство, изготовленное в институтской лаборатории, как и радиостанции. Но оно позволило радикально поднять уровень подготовки, ведь теперь был возможен разбор учебного боя на Земле, и он выходил куда как объективнее обычного. Наконец, имитация сражения закончилась. И все звено из четырех и П-1 село на поле рядом с трибунами, чтобы члены Политбюро, ЦК и Высшее командование РККА смогло их осмотреть вживую, поближе. Бипланы же улетели на вспомогательный аэродром. Свою роль они выполнили. Троцкий и Сталин выглядели невероятно возбужденными. И даже взвинченными. У них горели глаза. Ведь одно дело читать отчеты и слушать всякие рассказы. и совсем другое своими глазами увидеть. Одна такая демонстрация разом перекрывала всякие доводы злопыхателей, что Дефрунзе занимается вредительством и ведет ВВС к полному развалу и утрату боеспособности. Ни у кого, даже у совершенно далекого от авиации человека среди зрителей, не осталось ни малейших сомнений. Новый истребитель — это то, что нужно. Что это классный аппарат, открывающий перед Союзом новые горизонты, и что ИП-1 превосходит на голову все существующие в те годы строевые бипланы и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и так далее. Единственная пока проблема заключалась в том, что их было очень мало — Всего восемь штук. По сути, их в серию еще и не запустили. Просто опытная партия для сдачи финальных испытаний и демонстрации Поликарпов, как Фрунзе и настаивал, модернизировал свой истребитель поэтапно. Самую первую версию его обозвали «Тип-1». Ту, что было на весну 1926 года, «Тип-4». А дальше пошла большая работа. Все три этапа. На первом передвинули двигатель вперед, чтобы довести сах до приемлемых значений. Оснастили самолет новым, более обтекаемым капотом, выклеенным из шпона на оправке, то есть изготовленным по схеме монокок. Поставили нормальный обтекатель для винта. Ну и убрали радиатор в обтекатель с воздухозаборником под винтом. Из-за чего морда аппарата стала напоминать чем-то Куртис p 40 Сделали, испытали, облетали. Убедившись в том, что идут верной дорогой, провели следующую порцию улучшений, создав тип 6. В нем проточный радиатор уехал на пузо. Капот, все так же выполняемый по схеме монокок, обрел более обтекаемую форму из-за чего в профиль силуэт истребителя стал сильно схож с чем-то в духе Хоукер Харрикейн. Винт стал четырехлопастным, оставаясь пока что деревянным. Работы над винтом с переменным шагом велись, но вяло, в силу иных приоритетов. Хвостовое оперение было полностью переработано. Как и крыло, чтобы повысить его прочность, которой явно не хватало. Пришлось дать ему более толстый профиль и обшить фанерой, но и заодно серьезно переработать механизацию, поставив простенькую, но гидравлику, чтобы облегчить управление элеронами, закрылками и рулями. И, наконец, И-1 тип 7, принятый на вооружение под индексом ИП-1. У него в фанерную обшивку отделался весь самолет. Кабина пилота получила застекленный фонарь. По лексигласа, то есть торг стекла, еще и в помине не было. Поэтому обошлись обычным стеклом, как в те годы и поступали. Если по какой-то причине решались закрыть кабину полностью, а не летать в кабриолете. Причем горгрот не убрали. Просто сделали фонарь с большой задней стенкой, сильно заходящей на него, чтобы облегчить обзор в задней полусфере. Это был спорный шаг. В военно-техническом комитете ВВС спорили до хрипа, но Фрунзе удалось продавить это решение и впоследствии в ходе опытов полностью доказать его правильность. Обзор получался похуже, но скорость выигрывали прилично, да и комфортность летчика во время полета оказывалась на высоте когда тебе в лицо на скорости 300-400 км в час бьет упругий поток ветра, удовольствие ниже среднего, особенно если накрапывает мелкий дождик или температура не самая высокая. Да и сопли, примёрзшие к ушам, пилотов совсем не украшали. Третьим важным нововведением стелл-двигателя на Тип-7 поставили 500-сильный BMW 6, которые уже начали собирать из германских запчастей в Союзе. Это тот самый мотор, который в оригинальной истории получил название М-17, вместо старого 400-сильного М-5. Потом радиостанция. Ее тоже пришлось едва ли не кувалдой вколачивать в самолет, преодолевая совершенно чугунное сопротивление старых летчиков-истребителей. Им, видите ли, требовалось максимально облегчить машину для пущей маневренности и скороподъемности. И они готовы были пожертвовать радиостанцией, так как видели себя едва ли не в образе романтичного рыцаря-одиночки, ведущего честные поединки в небе. Дальше шасси. Их тоже получилось сделать убирающимися что резко снизило лобовое сопротивление и ускорило аппарат. Ну и, наконец, вооружение. Два синхронных 7,92 мм пулемета МГ-17 стояли в физюляже. Еще два синхронных пулемета того же «Калибра» в консолях крыла, что формировало вполне приличную батарею. Причем по требованию наркома закладывали возможность модернизации вооружения для установки в фюзеляж 20 автоматических пушек, а в консоли 13-мм пулеметов. Тех самых, которые сейчас спешно допиливала компания Маузер по заказу Союза. Что позволяло уже осенью 1927 года получить не только самый быстрый серийный истребитель, но и самым мощным вооружением, способным сдуть любого потенциального противника. Да даже и сейчас, с четырьмя 7,92 мм пулеметами. Он был очень грозным и неприятным противником. Оставалось их теперь начать серийно производить и поставить подготовку летчиков должным образом. Все-таки линейные пилоты не шли ни в какое сравнение с теми, что участвовали в этой демонстрации. Поликарпов светился, как начищенный рубль. Каждый член политбюро ЦК подходил и поздравлял его, один за другим. Фрунзо же стоял чуть в стороне и добродушно улыбался. Он сделал для создания этого истребителя как бы не больше всех, но он не собирался воровать славу у конструктора. Хотя мог. И ему это неоднократно предлагали, но он отказывался раз за разом. И в этом не было никакой лишней скромности. Там, где надо, он не стеснялся. Нет, все было проще. Михаил Васильевич стремился к тому, чтобы те люди, что сотрудничали с ним, получали разные плюшки и бонусы, чтобы им было выгодно сотрудничать с ним и их карьера была так или иначе связана с его помощью, поддержкой и продвижением. Понятное дело, не все вернут эти политические инвестиции в случае опасности, отплатив добром на добро. Однако нарком работал через статистику больших чисел и формировал тренды. Поликарпов, кстати, был уже загружен новым проектом легкого двухмоторного самолета, Этакой универсальной платформы, на базе которой можно было бы выпускать и фронтовой бомбардировщик, и торпедоносец, и штурмовик. Очень хотелось заняться пикирующим бомбардировщиком, но пока не время. И П-1 был цельнодеревянный, и новый двухмоторный проект Поликарпова тоже должен быть из дерева силу неразвитости цветной металлургии Союза. Да, над ней уже трудились. Но смысла сейчас проектировать цельнометаллические самолеты Фрунзе не видел. Их просто не получится серийно производить. А вероятность более-менее серьезных военных конфликтов никуда не девалась. И в случае чего можно было остаться в таком случае вообще без самолетов. Так что какое-то время еще придется посидеть с деревом, ради чего по весне 1926 года в районе Сочи была высажена целая плантация бальзы, одно из наиболее быстро древесины в мире, которая за пять лет достигает зрелости, уступая в темпах роста только бамбуку. И началась осторожная, но систематическая закупка этой древесины для формирования стратегических запасов. Ее он хотел пустить на следующий этап модернизации ИП-1 вместе с установкой нового вооружения, более тяжелого. Что он планировал, если получится, компенсировать с помощью бальзы? С запасом, заодно впихнув бронеспинку. Не забыл Михаил Васильевич и о Плексе Глася, потому что стеклянные фонари были вынужденным решением, далеким от оптимального. Плюс его подачи велись активные изыскания по стеклоткани и эпоксидным смолам, чтобы скомпенсировать хотя бы частично острый дефицит дюралюминия. Вокруг Поликарпова за последний год сформировалась крепкая КБ. Понятно, уровень компетентности людей был еще спорный, но их хотя бы стало хватать для текущих работ. И появилась возможность оперативно макетировать масштабные модели, продувая их в ЦАГе. Кроме КБ Поликарпова, к весне 1927 года существовало и еще одно авиационное КБ. Туполева которое Михаил Васильевич загрузил задачей по проектированию малого военно-транспортного самолета широкого профиля. И видел его фрунзе чем-то в духе знаменитой пчелки Ан-14А, которую я описал самым подробным образом. Разве что хотел его видеть деревянным, а не металлическим. В силу технических обстоятельств момента. «А как же АНТ-6?» Возмутился тогда Туполев. «Я ведь почти закончил его проектировать!» К сожалению, тактико-технические требования под него были выданы ошибочно. «Вы не расстраивайтесь. Сейчас идет их уточнение, но работы там вагон. Вот чтобы вы не простаивали, я и выдал вам легкое задание. Легкое, но крайне важное. Понимаете?» «Понимаю», — без оттенка понимания в голосе ответил Андрей Николаевич. «А я смотрю, даже не пытайтесь. ТБ-1 был хорош, как опытная машина. И выводы из ее облета показали, конструкцию нужно дорабатывать. Простое масштабирование здесь неуместно. Я, собственно, и даю вам это задание, чтобы вы смогли отработать кое-какие перспективные решения» этот военно транспортный самолет совсем не похож на бомбардировщик да но так и ругались и тогда и потом туполев борчал и ворчал как мог однако дело делал иоанн четырнадцать а в его исполнении стремительно обретал свои черты обещая к осени пойти в серию параллельно Невзирая ни на что, Андрей Николаевич трудился над стратегическим бомбардировщиком, регулярно посещал наркома, отчитываясь по пчелке, ну и заодно обсуждая разные смежные вопросы. На самом деле для Фрунзе был в моменте намного важнее военно-транспортный самолет, чем стратег. Тем более, что для последнего ни двигателей пока не было, ни металла, да и конструкция ТБ-1 выросшая в тб 3 была весьма и весьма странный неплохой вполне рабочий но михаилу васильевичу было попросту жалко экипаж этих аппаратов которые должны были во время суточных перелетов в дождь снег и мороз сидеть на своих продуваемых всеми ветрами жордочках про такие банальности как туалет даже и речи не шло И это был всего один нюанс на фоне многих, из-за чего Фрунзе видел стратегический бомбардировщик иным, совсем иным. И к этому самолету «Союз» был пока не готов, хотя и активно греб всеми копытами. Например, строил концессионные заводы авиадвигателей. Так в Рыбинске немцы уже запустили отверточную сборку БМВ-6, 500-сильного 47-литрового V-образного 12-цилиндрового мотора, который в оригинальной истории легко прокачали до 400-500 часов ресурса уже к 1932 году. А в Ярославле возводили завод по выпуску БМВ-5, рядной 23-литровой шестеренке мощностью 320 лошадей. Очень удобные и интересные не только и не столько для самолетов, сколько для наземной техники. Хотя ту же пчелку Туполев конструировал именно под них. В Нижнем Новгороде компания «Аргус» создавала большой завод по выпуску целой номенклатуры своих двигателей, включая «Аргус-5». Звезду, собранную из шести четырехцилиндровых рядных блоков страшный и в какой-то мере спорный но мощностью полторы тысячи лошадиных сил и уже вполне доступной в 1927 году. Само собой, с определенной доводкой. И именно на них Михаил Васильевич смотрел с интересом, как на перспективные моторы стратегов. Возможно, в несколько иной конфигурации. Но блочные звезды казались в тех обстоятельствах более доступными в подходящей мощности, нежели другие конструкции. Но не самолетами одними. Так, в Казани строили завод для выпуска 570-ти сильных в 12 двигателей Maybach VL2. Реверсивных, которые планировали ставить на дирижабли. Завод по их производству там возводила компания Люфтшимбау-Зеппелинг ГМБХ, серийному производству. Для начала они обязались выпустить небольшую серию из 20 однотипных с ЛЗ 120 дирижаблей, только ходовые двигатели помощнее. В дальнейшем же они обязались разработать более крупные и тяжелый дирижабль для разного рода военно-транспортных задач среди которых подразумевалось и гражданское использование самого широкого профиля, этакие графы-цепелины советского разлива. Зачем Фрунзе потребовались дирижабли? О, задачам было великое множество. Тут и поддержка геолого-разведывательных экспедиций, которые в ближайший век будут идти массово и напряженно, и снабжение удаленных баз, в том числе военных и дешевые авиаперевозки на дальних линиях. Ведь самолет хоть и летит быстрее, но и топливо жрет намного больше в пересчете на каждую тонну милю груза. Не говоря уже о том, что за раз он просто не может утащить столько, сколько дирижабль. Что, собственно, ценно не только в гражданской сфере, но и военно-транспортной. А доставка негабаритных грузов? Только тяжелые дирижабли могли на внешнем подвесе таскать большие и тяжелые негабариты, то есть выполнять функции, которые в 21 веке даже тяжелые вертолеты не способны осуществлять. Например, перевозить по воздуху какие-нибудь турбины для ГЭС или гигантские трансформаторы для них же. Даже туда, куда в силу размеров их нельзя провести никак иначе. Да и в качестве высотного крана в отдельных случаях дирижабли совершенно незаменимы, даже относительно маленькие. Понятно, специальные постройки с мощными подруливающими моторами, чтобы компенсировать ветер. Но это уже детали. Не менее важным были задачи патрулирования удаленных границ и оперативной огневой поддержки пограничных застав, столкнувшихся с бандами или крупными группами нарушителей, с тех же 20-миллиметровых автоматических пушек, приласкать их с недосягаемой высоты. И вообще, патрульно-поисковые задачи самого разного профиля для них были самое то. Кроме того, такие дирижабли могли выступать как передвижные ретрансляторы радиосвязи и центры радиоразведки. И так далее. задач Масса. И в Казани, по задумке Михаила Васильевича, должен уже к 1929-1930 году развернуться самый крупный в мире завод по выпуску дирижаблей жесткой конструкции. Самых разных. Под прямые государственные заказы Союза. Что в немалой степени вдохновило Люфтшимбау-Зеппелин, живущий в те годы на голодном пайке. Да что уж и говорить, балансирующие на грани разорения, из-за чего в Казань уже переместились почти все их старые сотрудники, и работы шли удивительными темпами, с явным опережением графика.